На квадратный метр площади требуется до 6 граммов семян удовлетворительной всхожести. Малая листовая поверхность растений этого сорта позволяет высевать семена погуще, чтобы увеличить сбор корнеплодов. Сорт «Ледяная сосулька». Старинные огородники называли «паровой редькой». Корнеплод ее крупный, белый, вроде сосульки. Достаточно вкусен и лёжек. Цветушностью растений не страдает. Сорт среднеспелый. Период вегетации растянут на 35-40 дней. Ледяная сосулька требует глубоких, рыхлых и плодородных почв. Превосходна для парников и утеплённых гряд открытого грунта. Красный великан. Урожайный, засухоустойчивый сорт, выведенный дальневосточными учеными. Редис этот дает крупный, продолговатый корнеплод, несколько сбежистый к нижнему концу. Хозяйственная годность овоща наступает через 28-37 дней после посева. Один из популярных сортов редиса – красный с белым кончиком. В обиходе этот редис иногда называют двухцветным или белохвосткой. Корнеплод округлоплоский, мелкий. Товарная спелость настает на 28-й день вегетации. Позже растение выбрасывает цветоносный стебель, что приводит к дреблению корнеплода. Пользуется симпатия огородников и среднеспелый сорт редиса Вюрцбургский 59. Вегетация у него длится около 35 дней, после чего корнеплоды убирают. Форма редиса округлая, цвет кожицы карминно-красный, размер корнеплода до 3 см. Сорт урожайный, доходный. Мякоть овоща бело-розовая, плотная и сочная. Вюртсбургский редис разводят преимущественно в открытом грунте. Корнеплоды не дрябнут и хранятся достаточно долго. Основной сбыт редиса приходится на период острого недостатка в овощах, то есть на весну и раннее лето. Популярный овощ – обладатель ценных питательных веществ. Кроме того, в нем содержатся горчичные масла, эфирные масла, и органически связанная сера. Богат редис и витамином С, причем в форме, легко доступный человеку. Замечательно и то, что в овоще этом присутствуют бактерицидные вещества, подавляющие рост вредных микробов. Знатоки зеленой продукции используют у редисы как корнеплоды, так и нежные листья. Весной эти листья кладут в суп и салат, а на осень и зиму части ботвы сушат или консервируют. Любые заготовки впрок не бывают лишними в хозяйстве. Зла а всем мила Среди огородных культур редька занимает весьма скромное место. На приусадебном участке под нее даже грядку не отводят, сажают где придется, чаще всего по откосу огуречных гряд. Но и при таком отношении овощ этот не затеряется между соперниками, одаривая огородника крепкими и ядреными корнеплодами. Урожайно неприхотливо, такова редька, если к ней проявлять чуть больше внимания, чем мы порой проявляем.